Глава двадцать два «Всё работаешь? Вся в делах?» Раздаётся знакомый голос сбоку. Я отрываю взгляд от монитора, замечаю улыбающегося Антоху. «Привет!» – отвечаю вымученно. «Ага! А я хотел с тобой вместе в кафешку сходить, пообедать». «С чего вдруг?» «В смысле, нельзя?» Теряется на секунду. «У тебя ревнивый жених, любовник? Он против мужчин-друзей?» «А мы друзья?» — отзываюсь машинально. «Пока да. А дальше? Кто его знает?» «Мне кажется, или Антон со мной флиртует. Я прищуриваюсь, разглядывая его беззаботное лицо. Он не красавец, но и страшным его не назовешь. Светло-русые волосы, веснушки на носу». серо-голубые глаза и выгоревшие на солнце густые брови. Кстати, где они успели выгореть, если он пять дней в неделю на работе с утра до самого вечера? Не получится, не успеваю. Обламываю ему все планы на корню. Ух, как все запущено! Что, новый босс лютует? Уже решил, кого увольнять будет первым? Скисает парень, кривя губы. Это, пожалуй, единственная часть лица, которая отталкивает в его внешности. Пухлые и вечно потрескавшиеся до да больной корочки, хоть зимой, хоть летом. Посоветовать, что ли, ему гигиеничку вместо постоянного облизывания и покусывания этих корочек? Понятия не имею. У меня своей работы по горло, чтобы еще успевать следить за другими. Антон, тяжело вздыхая, замолкает. Отворачивается. поглядывая на дверь начальника. Вспоминает что-то, по всей видимости, важное. Открывает рот, собирается это озвучить и, разворачиваясь ко мне, локтем задевает кипу бумаг. Ворох листов летит вниз, рассыпаясь красивым веером на полу. «О, сори!» «Антон!» Взвываю от досады. «Я помогу, не переживай!» Тут же справляется он. «Мне все равно до обеда делать нечего!» А пасьянс уже в печенках сидит. Он действительно присаживается и начинает собирать рассыпавшиеся документы. «Я тебя придушу! Ты понимаешь, что добавил мне лишней работы минимум на полчаса!» Снимаю жакет, присоединяясь к нему. Какое-то время мы молча собираем бумажки, а после парень неожиданно вводит меня в ступор. «А тебе нравится, когда тебя душат во время секса?» Поначалу мне даже кажется, что я ослышалась. Перевожу на него ошламленный взгляд. Нет, не показалось. Сидит рядом, улыбается нагло, ждет ответа. Охренел в конец. Но Антон, замечая мою реакцию, тут же меняет тему. А ты сегодня снова в юбке? Тебе идет. У тебя такая зад... фигура, что грех скрывать. Почему ты раньше постоянно ходила в брюках? «Тебе чего надо?» Уже не скрывая раздражения, выпрямляюсь во весь рост и силой хлопаю собранную пачку бумаг о стол. Смотрю прямо на Антона, уперев руки в бока. Тот тоже выпрямляется. Аккуратно кладет свою пачку листов рядом и смущенно трёт нос. «Комплимент хотел сделать», – отвечает, как нашкодивший ребенок. Но, понимая, что оправдание не сработало, нерешительно признается. Мне помощь твоя нужна. Серьезно. Я просто не знал, как начать. Сначала, Антох. Все обычно начинают сначала. Но я уже не уверена, что захочу тебе помогать. Он тушуется, виновата поджимая губы. Снова облизывает их. Не могу на это смотреть. Отворачиваюсь. А если в обмен на кресло? Вспоминает с надеждой. Ты его мне и так обещал. Бросаю сердито. «Лик, пожалуйста!» «Слушай, то, что меня посадили рядом с новым боссом, не делает меня его приближённой. Я ничем не могу помочь, даже если захочу, понимаешь?» Прорывает меня. «И не нужно ходить вокруг меня, не поможет. Я тут, как и ты, как и все остальные на птичьих правах. Не понравится, что новому руководителю вылечу, как пробка, вслед за всеми неугомонными». «Надеюсь, понятно объяснила?» «Боже, как Алла справляется с местными подхалимами! Это какое терпение и силу воли нужно иметь, чтобы ежедневно выдерживать атаку желающих подружиться с тобой ради особых привилегий!» Антон удивленно хлопает ресницами, слушая мою тираду. «Да я не по этому поводу!» Поясняет робко. «Я вообще не по работе!» У меня другой вопрос личного плана. Выслушаешь? Нет, гаркую зло. А нечего меня было вначале доводить, а после просить о помощи. Возможно, позже я подобрею. Отойду и сама спрошу, о чем он хотел рассказать. Но сейчас я не в том настроении. Я мало того, что с обедом пролетаю, так еще по твоей милости и ужина лишилась. Спасибо тебе, добрый человек». Антон удрученно опускает голову, но не спорит. Понимает, что сейчас разговаривать со мной бесполезно. Дохлый номер, поэтому уходит молча. По дороге сталкивается с Вероникой, которая с видом разъяренной фурии летит в сторону приемной. «Понаберут бездельников, а потом жалуются на убыточность компании!» Шипит она себе под нос и следом громко обращается ко мне. «Где Александр?» «Ты ему сказала обо мне? Или тоже была занята важными делами типа просмотра видеороликов в интернете?» Окидывает меня уничижительным взглядом с нескрываемым превосходством. Она и раньше не отличалась деликатностью, считая всех и вся трутнями и дармоедами. Но видеть и слышать это со стороны и ощущать подобное отношение на себе – две большие разницы». и, может, еще несколько минут назад я бы проглотила ее унижение, стиснула зубы и даже извинилась по привычке. Но после Антохиного косяка у меня нервы, как пороховая бочка, и терпению приходит конец. Доложила. Но Александр Егорович уехал по срочным делам. Вам просил передать, что подождете. Натягиваю на лицо самую милую змеиную улыбку. Даже не думала, что способна плеваться ядом в духе Веронички. «Что?» Недоуменно переспрашивает местная стервела. Красивые брови выгибаются домиком. Ярко-алые губы копируют букву «О». «У Александра Егоровича появились важные дела», — объясняю терпеливо. «Важнее ваших, поэтому вас он ждет после часа дня». Вероничка бледнеет. Это заметно даже под идеальным слоем макияжа. Взгляд становится ледяным. По ее лицу, читается, она готова меня сжечь, распять, четвертовать за один только факт существования. Наверное, и правда у нее дело, не терпящее отлагательств, раз ее так колотит. Но я-то тут ни при чем. Не мое решение, не моя вина. Так что и терпеть ее нападки я не собираюсь. «Так, значит, да?» Выдыхает она потрясённо. «Тягаться со мной решила!» В конце коридора краем глаза замечаю какое-то движение. Двери лифта распахиваются, и оттуда выходит Алекс. «Я вам передала ровно то, что мне сказал руководитель». отмечая что Алекс не один. С ним Татьяна из пиар-отдела и маркетолог Оля. «Да кем ты себя возомнила, моль бесхвостая, ноль без палочки? Думаешь, села в это кресло и какой-то вес возымела?» Бигбосс удивленно прислушивается к нашему разговору, сбавляя шаг. Его сопровождающие тоже с интересом следят за ситуацией. «Вероника Андреевна, давайте без оскорблений!» Закипаю и я. «Я передала руководителю вашу просьбу, но на его решение я влиять не могу». «А что ты вообще можешь, дура набитая?» Не унимается Стервела. «Ты хоть знаешь, что это я посоветовала твою кандидатуру Льву Алексеевичу в качестве ассистента Александру? Это мне ты обязана этим теплым местом!» «Так вот кто похлопотал за меня, а я грешным делом Алла обвиняла!» «Да ты мне пятки целовать обязана, присмыкаться и челом бить! А на деле не можешь даже донести начальству простое поручение!» Сегодня же доложу шефу, чтобы он выгнал тебя поганой метлой и без рекомендаций Вылетишь отсюда, как пробка. Еще и о записи в трудовой похлопочу, чтобы знала, дрянь, кому дерзить надумала. Она выдыхает, делая паузу. Ноздри раздуваются, глаза метают молнии. Еще немного, и из ушей пар повалит. Вот это ее я вскипятила». Главбух разворачивается на каблуках, чтобы уйти, и замирает, понимая, что в двух шагах от нее стоят Алекс, Таня и Оля. И они все слышали. А дальше случается чудо. Иного слова я подобрать не могу. На глазах Вероничка из стервелы превращается в милую белоснежку с добрыми восторженными глазами олененка Бэмби. На губах расцветает обворожительная улыбка. Я никогда не видела, чтобы наша главбух кому-то улыбалась. Вот так улыбалась. Нежно, женственно, сладко. Словно увидела своего принца, который пришел спасать ее от злого дракона и по сценарию на обязанном любить его в себя. У меня челюсть отваливается от удивления. От ее тайных актерских способностей. Потому как, глядя на нее такую, даже я проникаюсь умилением. «Александр Егорович, добрый день!» Щебечет она радостно. «Я вас все утро пытаюсь выловить. Вы мне очень нужны!» И снова этот взгляд. Ласковый, приторный, заигрывающий. Не зная Веронику, можно и впрямь поверить, что она одуванчик полевой, ромашка садовая. «Вы знаете, так сложно работать в коллективе, где никто не хочет ничего делать!» «Никто не выполняет свои обязанности. Я просила передать, что у меня дело срочной важности, что мне нужно вас увидеть как можно скорее». А получила ответ, что я не в операционной. «Представляете? Помимо того, что мне пришлось ждать, молодые голубки тут не могли наворковаться во время рабочего дня. Мне еще и нахамили. Я, конечно, девушка вежливая, но любому терпению рано или поздно приходит конец». С воодушевлением жалуется новорождённая Белоснежка. «У меня челюсть падает ещё ниже. Это же надо было всё так нагло переврать. Перевернуть всё с ног на голову. Насочинять ерунды и обелить себя любимую. Перевожу взгляд на Алекса и его сопровождающих. У биг босса каменное лицо, а вот девчонки рядом с ним довольно ухмыляются». Самое обидное, что я никому из них никогда не делала ничего плохого, не переходила дорогу, поэтому и повода так открыто злорадствовать, по идее, у них быть не должно. Но они торжествуют, как будто действительно в сговоре со Стервелой. Снова смотрю на Алекса. Лицо каменного идола. То ли злится, то ли ему безразлично. А вот мне не все равно. «Еще пару дней назад я сходила с ума в его объятиях, таяла от его поцелуев. И пусть у нас нет будущего, и мы договорились об этом не вспоминать, но мне важно, чтобы у него обо мне осталось положительное мнение, чтобы он меня уважал. Не знаю почему, но важно. Поэтому я решаю не молчать». «Вероника Андреевна, вам никто не хамил. О каких голубках идет речь, я тоже не поняла». «Моя хорошая!» Ласково улыбается Белоснежка, Водя пальцем в воздухе. «Тут везде камеры, И все перечисленное мною Можно легко подтвердить. Я, в отличие от некоторых, Дорожу своим рабочим местом и репутацией». «Обязательно проверим!» Цедит Алекс таким тоном, Что становится понятно, Кому-то из нас точно прилетит». Я успеваю выдохнуть с облегчением, потому как видео с камеры как раз и покажет мою невиновность, как Вероника тычет пальцем в сторону коридора и громко произносит. «Вот, посмотрите! Я же говорила!» Все синхронно оборачиваются, дружно смотря на Антона, который в этот момент катит мне кресло. «Да елы-палы! Лес густой! Он не мог притащить его в другое время? Почему именно сейчас? «Видите? Они и до этого зависали здесь, вместо того, чтобы работать!» «Добрый день!» Удивленно тянет ничего не понимающий Антоха. Останавливается, замечая неудобную паузу. «Я кресло Анжелике обещал. Ей поставили какое-то старое, оно сыпется, а у нас свободное без дела стоит». Оправдывается он в ответ на немой вопрос нескольких пар глаз. Я мысленно матерюсь. Вовремя ты, Антош, как будто специально ждал, подгадывал. Спасибо. Благодарю нехотя парня. Не закатывать же при всех глаза и истерику. Встаю, отодвигая в сторону свою ретро-мебель и освобождаю место для Антохиного кресла. Согласен. Его пора на свалку. Наблюдая за моими действиями, отзывается Алекс. «Спасибо вам, Антон Борисович!» – напоминает айтишник. «Антон Борисович!» – эхом повторяет Алекс. «Спасибо, что печетесь о коллегах, но впредь постарайтесь решать такие вопросы вне рабочего времени. А вы, Вероника…» – разворачивается он в Белоснежке. «Подождите меня тут. Я вызову вас, как освобожусь!» Он кивает Оле с Таней и скрывается с ними в кабинете. «Ну что, допрыгалась, борзая?» С видом победительницы улыбается мне Стервилла. «Советую писать заявление по собственному желанию, пока тебя не выперли с позором. Отчет пошел!»